Эпилог. Вот наше повествование и дошло до финала. Мы преклоняем головы перед памятью Соломона Барнса в его доме, некогда столь любимым его родителями, а затем после смерти Руфуса, самим Солоном и Бенишей. Усадьба Торнбро, по крайней мере, в первые 10 лет супружеской жизни, дарила Солону исключительно радости духовного свойства. Притом в сочетании с материальным благополучием, хотя оно-то как раз и не было для него самоцелью. Чтобы отдать последний долг всему поистине незаурядному, уважаемому и столь много страдавшему другу и отцу, в Торнбро собрались не только его дети. Орвилл с женой, Доротея со своим великосветским мужем, вечно печальная, погруженная в себя Изобель и Этта. Здесь была также рода Уоллен, мучимая угрызениями совести за ту роль, что сыграла в гибели Стюарта. Здесь были трентонские Стоддарды, Беннигрейсы из Мэточена, несколько филадельфийских волинов и, конечно, сейблворс и Эверард из Торгово-строительного банка. Здесь были скорбно-торжественные, искренние в своем горе друзья и старейшины из Даклинской общины. Все они знали усопшего как человека, готового прислушаться к просьбам ближних и, по разумению своего мудрого сердца, облегчить их беды. Двум членам общины вменялась в обязанность следить, чтобы церемония не слишком затянулась, чтобы выражение скорби не перешло грани приличия, чтобы собравшиеся не вели пустых разговоров. Согласно квакерской вере и практике, прощание с покойным должно длиться не более часа. Затем, после недолгого благоговейного молчания, тело с почестями повезут в Даклу, на кладбище общины, где уже покоился Стюарт и где Бенишия ждала своего возлюбленного супруга. Итак, Отдав должное время молчанию, они, Орвилл и Алтея, Доротея и ее муж, приготовились ехать на кладбище. Изобель стояла поодаль от этой группы одна, потому что Эта куда-то исчезла. Верно, не хотела плакать прилюдно. Тут из глубины затененной гостиной возникла мужская фигура благородного вида. Неизвестный бесшумно подошел к Изобель и взял ее за руку. То был Дэвид Арнольд профессор напряжение в лице изобель смягчилось. профессор видимо этого и ждал ведь и приехал для того чтобы жестом этим самим своим нежданным появлением показать изобель что почувствовал сколь нуждается она в друге и вот отвечает на ее безмолвный зов церемония шла к концу те кому было назначено нести гроб заняли свои места друзья и родственники приблизились чтобы в последний раз взглянуть на солна это не выдержала, при виде мёртвого отца бросилась вон из гостиной. Вот она оказалась одна, и вся печальная история семьи замелькала перед ней. Тогда-то рыдания и прорвались, и стали слышны всем. Ибо, несмотря на постоянные заботы об отце, с того самого дня, как она после личного краха вернулась домой, это острее, чем кто бы то ни было, не только чувствовала, сколь велика доля её участия в семейной трагедии, но и растравляла в себе это чувство вины. Ее отец, ее мама, ее заблуждение и метания ее так называемая «карьера». Лишь теперь это поняла, в какой тревоге жили родители с тех пор, как она покинула дом. А чего стоит глупое девчачье стремление к любви, а полнейшая неспособность понять духовные идеалы отца И ведь все случилось еще прежде, чем Стюарта обуяла страсть к показной роскоши и чувственным наслаждениям, которые и привели его к самоуничтожению. К смерти от собственной руки. Да ведь и Этто была во власти чувственных фантазий. Вспомнить хотя бы молодого велосипедиста у стен Чаддсфорда, а потом понеслось. Французские романы, Валайда, Кейн. Сколь много это значило тогда, исколь ничтожным представляется теперь. Тут в комнату вошел Орвилл, ему надо было поправить галстук. Это рыдала в голос, и в мозгу Орвилла разоможили все ее поступки. С его точки зрения эгоистичные, аморальные и изрядно испортившие репутацию семьи. И Орвилл не приминул саркастически заметить «Слезы льешь? Ну-ну, с тебя-то ведь наши проблемы и начались». Это перевело дух между всхлипами и ответила без гнева, без упрёка. «Я не о себе плачу, и даже не о папе. жизни жаль, вот в чём дело». Вошла Изобель, которая её искала, шагнула к ней, взяла за руку и произнесла «Это не надо плакать. Пойдём. Нам пора». И сёстры прошли мимо Орвила, чтобы вместе с друзьями ехать на кладбище.